— А сколько раз тебе было 18 Ну, я — другое дело. Эдвард совсем близко. Вот он протянул руку. Я тотчас ее пожала на мгновение забыв о своем унынии. Его кожа, как всегда, гладкая, упругая и очень холодная. Заглянув в тигриные цвета жидких топазов глаза, я почувствовала, как судорожно сжалось сердце, а Эдвард, уловив мой бешеный пульс, снова улыбнулся. Прохладные, как осеннее утро, пальцы очертили контур моих губ. «Значит, я не имею права поздравить тебя с днем рождения?» «Ага, точно. Копировать его безупречно поставленную, с паузами и логическими ударениями речь у меня никогда не получалось. Наверное, такой речи можно было научиться только в прошлом веке. Решил на всякий случай уточнить. калин взъерошил бронзовую гриву. «Вдруг ты передумала? Людям, как правило, нравятся дни рождения и подарки». Смех Элис напоминал звон серебряного колокольчика. «Брось, Белла, тебе тоже понравится. Сегодня все будут потакать любому твоему желанию. Что плохого?» В устах девушки вопрос звучал как риторический. «Возраст?» Все-таки ответила я, и голос предательски дрогнул. Губы Эдварда превратились в тонкую полоску. «Восемнадцать?» «Это немного», — заметила Элис. «Мне казалось, из-за таких проблем начинает волноваться...» «После двадцати девяти?» «Немного, но больше, чем Эдварду», — пробормотала я. Калин вздохнул. «Практически только на год, как можно беззаботнее», — проговорила я. «Вообще-то, будь я уверена в желанном для меня будущем, уверена, что навсегда останусь с Эдвардом, Элис и остальными Калинами, хорошо бы не в облике сморщенной старухи, плюс-минус один год особой роли бы не сыграл». Но Эдвард категорически возражает против любого, способного изменить мою сущность будущего, которая уподобит меня ему и сделает бессмертной. Словом, тупик, как он сам часто говорит. Если честно, его позицию я совсем не понимаю. Какие плюсы у смертности? Быть вампиром, по крайней мере таким, как Каллины, совсем неплохо. Когда будешь дома? И, решив сменить тему, поинтересовалась Элис. Судя по выражению ее лица, она думает о том, Чего я искренне надеюсь избежать. «Разве я что-то запланировала?» «Да ладно тебе, Белла!» «Не выдержала сестра Эдварда! Неужели испортишь нам все веселье?» «Мне казалось, день рождения проходит так, как желает именинник». «Сразу после школы я ее заберу», — пообещал Каллен, начисто игнорируя мое присутствие. «У меня ведь работа», — возразил я. «Уже нет», — самодовольно заявила Элис. «Я договорилась с миссис Ньютон». Она меняется с тобой сменами и поздравляет с днем рождения. Не могу праздновать. Заикаясь, я спешно придумывала отговорку. Мне Ромео и Джульетту для литературы нужно посмотреть. Ромео и Джульетту, ты знаешь, чуть ли не наизусть, — выркнула девушка. Мистер Берти считает, что нужно обязательно увидеть постановку. Мол, шекспировское произведение задумывалось именно как зрелище. Эдвард закатил глаза. Ты уже смотрела фильм, — напомнила Элис. Да, но современный, а не шестидесятых годов. По мнению мистера Берти, та экранизация самая лучшая. Знаешь, милая, не мытьем, так катаньем, но ты, — разозлилась девушка, мгновенно потеряв всю самоуверенность, — успокойся, Элис, — прервал гневную тираду калин Раз Белла хочет, пусть смотрит фильм, это же ее день рождения. Вот именно, — вставила я. К семи я ее привезу. — продолжал Эдвард, — так что у тебя будет больше времени все приготовить. — Да, здорово! — снова засмеялась Элис. Да — До вечера, было тебе понравится, вот увидишь. Широко улыбнувшись, девушка обнажила ровные блестящие зубы и, прежде чем я успела ответить, чмокнула в щеку и упорхнула на первый урок. — Эдвард, пожалуйста! — взмолилась я, но он прижал к моим губам прохладный палец. — Обсудим позднее, на урок опаздываем. Когда мы заняли свои обычные места на задней парте, никто не обратил на нас ни малейшего внимания. В этом году наши расписания совпадали почти полностью. Это необыкновенное одолжение, Эдвард сумел выжить из женской части школьной администрации, да и встречались мы слишком давно, чтобы быть объектом сплетен. Даже Майк Ньютон не удостаивал мрачным взглядом, который когда-то внушал мне чувство вины, теперь он просто улыбался». А я радовалась, что парень, наконец, может стать мне другом. За лето Ньютон сильно изменился. Вместо детской пухлости заметные скулы, вместо популярной площадки длинная светлая грива, эдакий тщательно продуманный беспорядок. Нетрудно догадаться, кто был примером для подражания, однако образ Эдварда так просто не скопируешь.